Срок — 37 недель. Хелен. Монти я закрываю в нашей комнате на верхнем этаже дома. Кот жалобно смотрит на меня, наблюдая, как возле гардероба я ставлю корм и воду, а возле двери — кошачий туалет. Он не любит, чтобы его здесь запирали. Но последний раз, когда Чарли приводил сюда друзей на один из наших приемов, кто-то из них счел, что было бы забавно зажигалкой полить Монти усы. Рисковать я не хочу я все таки согласилась дать прием с фейерверками хотя трудно даже вообразить чего бы я сейчас хотела меньше к этим мне все уши прожужжало об этом твердя что у нее впервые за долгое время выдаются свободные выходные и как было бы здорово снова устроить во дворе дома фейерверк организовать праздник пусть самый скромный в честь скорого рождения малыша наполнить дом чудесными воспоминаниями я отнекивалась Объясняла, что ремонтные работы еще не закончились, в доме полнейший беспорядок. «Да никому дела нет до вашего беспорядка», — убеждала она. «Напротив, сейчас для вечеринки самое время. Если что-то и сломают, не будет жалко». «Мне казалось, ты вела речь о скромной вечеринке». «О скромной? Но ты же хочешь, чтобы это была вечеринка, да?» А потом я и опомниться не успела, как Чарли заявил, что принесет с собой свою аппаратуру и приведет друзей из клуба. Я взяла с него слово, что он не станет приглашать много народу. Дэниелу я сказала, в доме и так погром, не хочу, чтобы его вовсе сравняли с землей. Но мой муж, как ни странно, проникся идеей вечеринки. «Думаю, Кэти просто решила, что нам всем нужен праздник», — сказал он. «Вечеринка с фейерверками, как в старые добрые времена». Вроде тех, что устраивали твои родители. «Дэниел, мои родители устраивали прием с глазированными яблоками, бенгальскими огнями и колбасками», — со стоном ответствовала я. Они с Чарли и его чокнутыми друзьями-наркоманами, которые крушат дом». «Не сгущай краски, ты слишком сурова к брату». «А то ты не знаешь, какой он. Только услышит слово «вечеринка» тут же начинает зазывать всех, кого не попадя». Я вспомнила вечерний коктейль по случаю нашей помолвки, что мы организовали вскоре после переезда в родительский дом. Я рассчитывала, что это будет небольшой прием для близких друзей и знакомых с несколькими графинами напитка «Пимс» на газоне. «Пимс» — фирменное название алкогольного напитка из джина, разбавленного особой смесью. Сама я петь не собиралась, была беременна, хотя никому еще не говорила об этом». И вдруг заявился, Чарли саравый друзей предложил сыграть в пивной пинг-понг. К концу вечера дом был буквально усеян его мертвецки пьяными дружками. После нам пришлось заменить один ковер. Дэниел улыбнулся, пожимая плечами, и жестом показал на окно. «В любом случае, костер нам не помешал бы, как ты считаешь. Вон сколько хвороста в саду. А фейерверк — это всегда весело». Я сидела, обхватив обеими ладонями горячую чашку, грела руки и смотрела на сад. Не могла понять, почему Дэниел настаивает на вечеринке. Почему считает, что сухие сучья нужно сжечь, а не выбросить в мусорный бак. Мне ненавистна была сама мысль о том, что чужие люди будут веселиться в нашем саду, топтать розы. Да и Монти не выносил вечеринок и фейерверков. Он потом еще долго не сможет оправиться от такого стресса. Даже не знаю, Дэниел. «Представь, что это последняя гулянка перед рождением ребенка». Казалось, идея вечеринки его захватила. Даже не припомню, когда он последний раз был чем-то настолько взволнован. Дэниел, Чарли, Кэтти. Три голоса против одного. Я собралась была выразить протест, но передумала. «Давай я поговорю с Чарли», — предложил Дэниел, обнимая меня. «Проконтролирую список гостей». «Что ж, попытайся». Пробормотала я, внезапно почувствовав себя смертельно уставшей, остро ощутив всю тяжесть своего интересного положения. Спорить сил не было. «А после вечеринки, если Рэйчел к тому времени сама не уйдет, мы снова с ней поговорим», — добавил Дэниел, потом отстранился от меня и посмотрел мне в глаза. Лицо его было серьезно. «В корректной форме дадим ей знать, что она должна съехать от нас». Господи, Хелен, через три недели родится наш ребенок. Я понимаю, ты волнуешься за нее, но ведь она не может жить здесь вечно. Хорошо, вздохнула я. Мы поговорим с ней еще раз, после вечеринки. В общем, вот так я и согласилась организовать в своем доме прием. Я почесываю Монти за ушами. Он тихо урчит. «Лечь бы сейчас на кровать рядом с ним, мелькает у меня зажать подушку между ноющими коленями и оставаться здесь всю ночь, затыкая уши, чтобы не слышать взрывов. Притвориться, что ничего подобного не происходит.